Глава тринадцатая Ездить на лошади – это очень сложно. Поверьте, за три дня езды я не раз посылала чёртову скотину к лешему и исчерпала весь свой запас русского мата. Начнём с того, что о лошади надо заботиться. кормить, поить, чесать, растирать, беречь. И скорость у лошади далеко не автомобильная. Мне б сюда хоть самый завалящий запорожит, но чего не было, того не было. Зато говорить можно было спокойно. И я, ашалеф от безделья принялась доставать Геракла вопросами. Слушай, а почему Рипей сказал, что ты ребёнок его тётушки? Геракл покраснел как помидор. Рикардс Но ну, тут, э, в общем, понимаешь, короче говоря, начни сначала, мягко посоветовала я. Кто такой Ампион и с чем его едят? Его ни с чем не едят, это мой отец. Не едят, говоришь? А вот один мой знакомый дракон с удовольствием ел людей, запивая отличным вином, протянула я. А какое отношение к тебе имеет тётушка Репея? Эм-репея. Хорошо, пусть Эм-репея, но все-таки она моя мама. Так, уже хорошо. А как получилось, что получился ты? Для этого нужен достаточно близкий контакт, правда? Чем знаменит твой отец? С мозливой мордашкой, отозвался Геракл. А матушка моя, хоть и горько о ней этакое говорить, далека была от мыслей о государственных интересах приглянулся ей смозливый юнец который её спальню охранял чтоб снаружи враги не подкрались а потом стал ещё и изнутри проверять особенно под одеялом и простынями протянула я да ладно не тушуйся дело-то житейское если бы ещё мой дедушка король так к этому относился фыркнул геракл Он как-то решил пожелать доченьке спокойной ночи, ну и угодил в самый разгар проверки. По счастью, здоровье у дедули было приотменным, так что военный за окна вылетел ласточкой, там себе и шею свернул. А маминку мою, как оказалось, на четвёртом месяце дедуля поскорее выдал замуж за Верана. То есть сперва он попытался объявить меня своим наследником. которого дочурка принесла от Бога, а мою мамочку при мне правительницей, но тут младший сын подключился. А сколько деток было у твоего дедушки? Да двое, моя мамуля и отец им репея. Но по потомству ты сама можешь судить, кто более достоин править, я или он. Моя мамочка или его родитель, теперь уже почивший». Дед свой выбор сделал, оставалось только объявить об этом, но, увы, братец моей матушки теперь уже покойный царь. Умудрился притянуть на свою сторону войска, так что пришлось деду смириться, а маму ли отправляться к Верану, который и воспитывал меня до совершеннолетия. На наследство я прав никаких не имею, как незаконный остаётся только братцу служить. Глядишь, и карьеру сделаю. Ага, как раз после дождичка в четверг. Фыркнула я. Меня терзали, ну, очень смутные сомнения. Скажи, а как у вас добывают этих стимфолийских чаек? Последнего храбреца вытащили из дырявленного перьями. Порадовал меня Геракл. Эти дряни просто пробивают своими пёрышками всё подряд. Даже камень на глубину двух пальцев. И как ты собрался их добывать? Подстрелю из лука сколько смогу. Ну и чушь. Мне оставалось только головой качать. Камикат за геракл. Эй, я тебя пока не материл. Я тебя тоже. Камикат за это такой дурак, у которого не хватает ума, чтобы выполнить задание и унести свой зад в целости и сохранности. И как это сделать, не подскажешь? Не знаю пока, пожалуй, я плечами, но что-то можно придумать. Нам ещё долго ехать, а отбитый зад очень способствует размышлениям. Знаешь, попоболит, в голове легче. Никогда не замечал, удивился Геракл. Я подмигнул ему, чтобы парень не принимал мои шуточки близко к попе. Ничего, со мной ещё и не то узнаешь. Времени навалом. Собственно, до нужного нам городка мы доехали без происшествий. Тишь гладь, Божья благодать. Только блохи заели. Я как подцепила их на постоялом дворе, так и мучилась до первой речки, а потом загнала в неё всех. Обоих коней Геракла сунула все вещи и залезла сама. После постирушки насекомые отстали. До куска берега, который облюбовали эти чайки, мы доехали только к вечеру и решили не искушать судьбу. Говорю как большой профессионал, влипать в проблемы и искать неприятности на свою пятую точку опоры лучше на свежую голову. Остановились неподалёку на ночлег, обустроили стоянку, как следует выспались, а на утро накинули маскировочный плащ не путыти с маскировочной одеждой нашего мира. Эльфийские маскировочные плащи очень тонкие, лёгкие и принимают расцветку местности, на которой лежат. Лерин подарила мне один, и я прихватила его с собой и поползли потихоньку к берегу. Ну, скажу я вам, зрелище было просто обалденным. Тысяча птиц взлетающих вверх и увыс Блистящие, странны серебряным оперением в лучах солнца, стремительными молниями пикирующие к воде, всё было настолько красиво, что я могла бы любоваться на них часами. Геракл не позволил. Посмотри, протянул он мне что-то. Это был обычный камень размером с небольшой блин. Ну, смотрю, отозвалась я. Видишь, камень крепкий. Я послушно повертела в руках булыжник. Кусок гранита, несомненно, это такая каменная летающая тарелка весом на несколько килограмм. И что? А теперь смотри. Геракл привстал совсем чуть-чуть и что было силы швырнул камень в сторону чаек, на манер летающей тарелки. Я ахнула. Ты что, вконец с ума сошёл? В птиц камнями швыряться? Да я тебя сейчас ты невыркой. Ты смотри. Камень летел в сторону птиц. Я аж взвыла вполголоса, представляя, как сейчас чёртов булыжник врежется в одно из гнёзд на скале и покалечит птенцов, убью паршивца Геракла. Но не тут-то было. Птички оказались такие, что даже в наше время на них бы не нашлось браконьеров. На встречу камню взмыли с гнезда три чайки. Это было так быстро проделано, что я заметила и их Только когда они оказались на пути камня и тряхнули крыльями: вжух, хуш, фу! Камень вдруг сбился с высоты и упал. Я видела, как он покатился по скалам со странным звоном и застыл где-то в 15 метрах от нас. Всё произошло так быстро, что если б я моргнула, я бы уже ничего не поняла. Секунд 5, и камень лежит на земле. Но почему Я ни фига не понимала. Оставайся здесь, шипнул мне Геракл и пополз вперёд, завернувшись в плащ. Я, лишённая маскировки, сжалась за камнем. Если меня заметят эти милые птички, мне будет очень грустно. Нет, не заметили. Геракл вернулся буквально через 3 минуты вместе с камнем. Вот, смотри, шипнул он, протягивая мне камень и укрывая меня плащом. Я поудобнее уложила ногу и взяла булыжник. Блин. Ну, блин. Во, блин, камень, гранит был пробит в шести местах металлическими перьями или перьями из чего-то похожего на металл, выглядели они так. Ось металлическая, сам пух от очень жёсткого, такого же металлического цвета, да мягкого. Я попыталась выдернуть перья, но не смогла. Перевернула камень и присвеснула Ну ни фига ж себе, милые пташки умудрились пробить камень насквозь в двух случаях из шести. А толщина была приличная, сантиметра 3-4. Блин, вот бы эту птичку и послать орланде. Ну, блин. Простите, но других слов у меня на тот момент не было. Мы прихватили камешек, чтобы на досуге выдрать перья и отправились к стоянке с первопалском. Потом уже на своих двоих и в вертикальном положении, но в плащ всё равно кутались с головой. Геракл он очень понравился. А я, наверное, в детстве в войнушку не наигралась. Когда мы доплюхали обратно, планов у меня всё ещё не было. А приползи мы несколькими минутами позже, не было бы и наших коней. Их отвязывали от тщательно вбитых колышков два типа с антисоциальными рожами и плохими наклонностями. Если мы сейчас не выйдем, то плакали наши лошадки, шипнул мне Геракл. А если просто так выйдем, тем более, шипнула я в ответ. А как тогда? Полежи пока в засаде. А когда они окажутся рядом, бей. Ты в драках участвовал? Да, Геракл скромно потупил глазки. Интересно, с кем он дрался? С чертями после пятого кувшина? Ладно, не уложишь, так хоть задержишь, а там и я помогу. Как только я крикну: "Давай, начинай атаку". Хорошо? Хоккей бодро отозвался Геракл. Несколько секунд я ждала, пока эта парочка отвернётся. Ну вот, теперь моя игра. "В чём дело?" грозно вопросила я, сбрасывая плащ. Выглядело это так, словно я вышла из-за камня. Я же говорила, что плащ сливался с окружающей местностью. Оба типа посмотрели на меня как солдат на уж. А ты не мешай, девка. Сейчас закончим с конями, тобой займёмся, пообещал один из них, сплюнув на землю сквозь дырку в зубах. Убери руки от лошадей, чмо. Металла в моём голосе хватило бы на период для трёх чаек. Но внимание на меня не обратили, и мне пришлось подбавить искренности. Козлы позорные, олени рогатые, лохи блохастые, утканосы, генетические выродки, жертвы аборта. Я всегда знала, что искренность сейчас не в моде, но не до такой же степени. Эти двое развернулись, оставили коней и пошли на меня с нехорошими эротическими намерениями. Сейчас я тебя Один из них, тот, у которого пока ещё все зубы были целы, подробно рассказал мне, какую позу в любви он предпочитает. Может, ты ещё что-нибудь бы добавил, но тут его товарищ поравнялся с неподвижно лежащим Гераклом, и мы перешли в наступление. "Давай!" крикнула я, влетая в объятия безубового и здорового и с ним коронным ударом коленом по яйцам. Получилось великолепно, в смятку. Второй удар был. Девушки и женщины, запоминайте. Просто я схватила ему жка за волосы, рванула его голову вниз и силой врезала ему коленом по носу. Из носа хлынула кровь. Третий удар был в живот. После него Варишка упал на колени, и я добавила от души ногой в кроссовке в подбородок. Убить не убила, но нокаут обеспечила и перевела взгляд на Геракла. Тот сцепился с противником в партерной борьбе. Ну, не в коня корм. Учишь его, учишь, а всё без толку. Я шагнула вперёд, чётким жестом рванула голову его противника вверх за волосы и двинула кулаком в нос. Учись, обормот, пока я жива и бесплатно даю уроки. Я тебе что говорила? С противником нельзя цепляться в рукопашную, если ты не уверен в победе. Надо держать его на расстоянии, понял? Давай пока без лекций, а сперва их свяжем, а потом уже всё остальное. Совет был разумным. Это просто моё учительское прошлое вылезло. Так что предупреждаю мужчин: если вы решите жениться на преподавательнице, всё равно какого предмета, подумайте дважды, а потом ещё трижды. Преподаватель это не профессия, это образ жизни. Так что готовьтесь к мини-школе на дому, зато ежедневной. На моей памяти одна преподавательница, 56 лет от роду, встретила своего супруга такими словами: "Василий Петрович, добрый день. Вытри ноги о коврик зелёного цвета, потом ещё о коврик красного цвета. Поставь сумку на тот стул, который стоит слева от тебя". «Сними пальто, отрехни от воды, повесь его на третий слева крючок в углу». Опять я отвлеклась. Нет мне прощения. Зато пока я отвлекалась, Геракл уже увязал наших непрошенных гостей как балунскую колбасу и повернулся ко мне. «Что дальше с ними делать будем?» «А правда, что, утопить их, что ли?» «Да ну еще к морю тащиться!» Поморщился Геракл. Я что, вслух говорила? Хотя тут заговоришь. Стрессы, стрессы, стрессы и никаких антидепрессантов. Только мордобой. Но как действенно? Хорошо. А что тогда с ними делать? Спросила я. Да ничего, пусть полежат тут, пока мы перышки не добудем. Ну да, шесть штук у нас есть. Осталось еще 494. Скромненько. Как реп. Тьфу ты, поднабрался тут от тебя. Как МРП заказал. Тогда мы тут до зимы просидим. И не говори мне, что у вас тут зимы мягкие. Мне домой нужно, Ольке морду чистить по ленам. Геракл сочувственно закивал. А своих проблемах я ему рассказала на третий день знакомства, и парень проникся. Теперь у меня был не просто попутчик, но и друг. А мне так не хватало самого обыкновенного человеческого тепла. Ладно, чтот я раскисла. Адреналин, что ли, отходит? Не будем гадать и не будем грустить. Лучше подумаем, что с этими двумя делать. Отпускать их нельзя. Я бы и была гуманна, но ведь они потом мстить вернутся. Здесь заветы простые. Если тебе выбили зуб, вырви у противника всю челюсть, даже если зуб выбит за дело. Но держать при себе этих двух козлов, кормить их, как-то заботиться... Дураки сошли на первой остановке, но всё-таки не убивать же их. А почему, собственно, нет? Хотя Геракл, пошли, отойдём в сторонку. Что случилось? У меня идея. Мы получим эти перья в самый кратчайший срок, а эти двое послужат отличной приманкой. Это как? А вот так. Изложение плана заняло минуту. Ещё 3 минуты ушло на проработку деталей. Потом Геракл отправился рубить деревья, а я принялась раскапывать свою сумку. Мне нужно было кое-что смастерить и хорошо бы управиться до завтрашнего дня. Время не ждёт. Выглядело это так. Плод был сколочен Гераклом из нетолстых стволов трёх эхоров. Эх это дерево чем-то напоминало нашу сосну. Геракл объяснил, что оно очень лёгкое и плотное, из него всегда делают корабли, лодки, плоты. И правда, попав в родную стихию, плот подчинялся каждому моему движению. Но этого ещё было мало. На плот погрузили одного из этих двоих мерзавцев и крепко привязали к брёвнам. Рот ему затыкать не стали. Пусть орёт погромче. Второго просто связали как колбасу, закатили в пещеру. которых на берегу было великое множество, и заткнули рот. Пусть пока полежит. Вернёмся, отпустим, если он нам не понадобится. И мы скользнули в воду. Плот был моей оригинальной конструкции. Во-первых, между брёвнами вставили 12 трубочек из тростника. Постарались сделать так, чтобы они не выпали. Обмазали всё смолой, которую Геракл растопил на костре. Безнадёжный из уродовов мой любимый котелок. Оставили парочку щелей в брёвнах как раз под плёнными. И самое главное, Геракл, отлично владеющий топором, прибил к брёвнам четыре ручки рычага, короче, четыре палки и привязал к ним ремни, уцепившись за которые мы могли плыть и тащить плот за собой. То, что мы хотели сделать, было подло и мерзко, но что ж теперь поделать? Не получается быть чистенькими и беленькими для всех вокруг. Вот не получается. Я решила именно так и перестала переживать. А Геракл ещё и не начинал. Представляете, по его мнению, этих двоих стоило убить уже за попытку кражи. Дикий мир. На рассвете мы вошли в воду и поплыли. Плыть оказалось несложно. Морская вода щипала глаза. Ну, да чёрт с ней. Мы держались руками за ремни, периодически вдыхая воздух через трубочки и проверяли ножи за поясом. Я часто поднималась на поверхность и проверяла, туда ли мы плывём. Потом перестала. Птички начали летать слишком близко над водой, а вот и скалы. Вопли я не слышала, вода глушила все звуки, но первое перо, попавшее в воду, увидела Оно пробило верхние слои воды и теперь медленно погружалось за счёт веса ости. Я знаком показала Гераклу, чтобы держал плот, и отвязала от пояса мешок. Собирать перья было довольно легко. Они медленно тонули. Мешало другое. Надо было постоянно подплывать к плоту и переводить дух. Геракл время от времени шевелил плот, чтобы поддержать в птичках боевой дух. И я чувствовала содрогание дерева. Когда я наполнила третий мешок и подвесила его к плоту, всего около ста пятидесяти перьев, Геракл кивнул мне на мою сторону плота. Я послушно взялась за рычаг и потянула плот обратно, всей кожей ощущая, как в дерево над нами втыкаются перья. Тянуть его было куда как тяжелее. То ли плот потяжелел, то ли мы устали, кто знает. На берегу мы тоже узнали. И то, и другое было верным. Плод стал гораздо тяжелее, чем был за счет перьев. А мы, выйдя из воды, только-только и смогли что-то втащить его на песок. И тут же рухнули рядом. К черту все вокруг. Даже надвигающуюся грозу. К черту. Я подумала, что теперь я еще долго нырять не стану. Гроза так и не налетела, чему мы очень порадовались. Есть в мире справедливость. Нам было сейчас ну совсем не до грозы. Мы выполняли очень тяжёлую и грязную работу. Дёргали перья из плота и из того бедняги, отмывали их в море от крови и складывали на песок. Потом пересчитаем, просушим и сложим в мешки. Было противно, до да тышнаты, и это ещё мягко сказано. Человек, которого я, чего уж там, оправдываться? Я без меня Геракла увек бы, да этого не додумался. Использовала как приманку был весь истыкан перьями стрелами. Хорошо ещё, что Геракл плотно пригнал брёвна друг к другу, а щели замазал смолой. Если бы кровь попала в воду, нам бы пришлось солоно. Акулы чуют кровь за несколько километров. Хотя, я не знаю, водится ли здесь акулы. Наконец всё было промыто и уложено в несколько куч на песке, и мы поделили обязанности с Гераклом. Он пошёл хранить нашего варишку А я начала считать перья и укладывать их. Всего оказалось 726 перьев самых разных размеров, от коротеньких до длиннущих. Я отложила 13 перьев получше для себя любимой. Подумала и отложила столько же для Геракла. 700 красивое, ровное число. Хватит царю за глаза. Мы и так план перевыполнили, не хуже коммунистов. аж на сорок процентов. Потом я подумала и оседлала коней. Собрала вещи, пора. Наконец вернулся Геракл. Я тут похоронил этого воришку в пещере. Потом показал труп его приятелю. Тот раскаялся в своих заблуждениях и уверяет, что никогда воровать не будет. Подмигнул мне приятель. Я ему поверил и оставил нож. Кляп вытащил, ноги развязал, так что парень сам освободится часов через шесть. Мы уже будем далеко. — Это где ж ты нож оставил? — удивилась я. — А в пещеру кинул, туда подальше, — пояснил приятель. — Пока найдет, да пока разрежет. Отчего ты перья не убрала? — А это ты сам убери, — пожал я плечами. У нас семьсот двадцать шесть перьев. Тринадцать мне, тринадцать тебе. Остальное репею. Будешь потом детям показывать. — Еще детей мне не хватало, — фыркнул Геракл. Благодарствую. Я улыбнулась, приподнялась на цыпочки и чмокнула приятеля в щёчку. Поехали, нас ждёт отчёт у Эмрипея. Будем врать напрополую. А зачем врать? Не понял Геракл, забираясь на лошадь. Как зачем? Ну ты и наивен, друг мой. Даром, что выше меня вымахал, учти на будущее. Люди ценят тебя не по подвигам, а по твоим рассказам. Главное не стесняться вешать лапшу на уши, всё сожрут и добавки потребуют. Мы рассмеялись и отправились в обратный путь. Конец первой книги. Читала Татьяна Черничкина.